Глава четвертая. Маргарита повернулась к нему и поморщилась. Меньше всего она ожидала увидеть этого нахала у себя дома, но хвалёная выдержка взяла вверх, и она вежливо нейтральным тоном, словно в действительности желая собеседнику провалиться, полюбопытствовала. «Мы, кажется, с вами не знакомы?» «Отнюдь, милочка», — очаровательно улыбнулся Левицкий. После стольких контактов с тобой я тебя навеки запомнил. А сейчас и имя знаю, так что ты теперь практически родная. Ритусик, так ты с нашим мачо уже встречалась? Андрею явно сегодня в рот попала смешинка. Он то и дело начинал ржать по поводу и без. Осторожнее, а то голову потеряешь, он у нас такой. К сожалению, не припомню, — ледяным тоном отозвалась девушка. ее интонация заставила Антона включить старшего брата и вмешаться в беседу. «Ой, вот только не сочиняй!» — устало ехидно заметил он. «По глазам вижу, что помнишь». И не обращая внимания на недовольный взгляд сестры, которая всерьез раздумывала не швырнуть ли в родственничка Белку, полюбопытствовал у Глеба. «И где ж ты мою сестрицу откопал?» Слово «откопал» до сих пор ассоциировалось у Маргариты со старой дурацкой шуткой брата, которую он постоянно повторял. «Ты, редко у нас настоящий клад, так и хочется тебя периодически закопать обратно». Так получилось, что она на меня постоянно натыкалась. Приуменьшил правду глеб, видя по глазам девушки, что еще мгновение, и в него полетит что-нибудь тяжелое, а возможно и царапающееся. Это она может! усмехнулся Антон и зачем-то начал рассказывать приятелям об умении сестры, то и дело влезать в неприятности. Маргарита словно ненароком уронила на брата пустой стул Марка, стоящий рядом с ним. Тот подскочил и возмущенно уставился на сестру. Белка, словно уловив настроение хозяйки, недовольно цокнула. Девушка успокаивающе погладила ее по спине, и недовольство как не бывало. Пышный хвост поднялся трубой и закачался из стороны в сторону. Казалось, рыжая лесная красавица вот-вот замурлычет. «Так она ручная!» С каким-то детским восхищением воскликнул Тим, и робко, если такое слово можно применить к взрослому бугаю, спросил. «А можно ее погладить?» «Сейчас как тебя цапнет?» — хохотнул Марк, но ударник на него и внимания не обратил. «Откуда она у тебя?» — спросил он и добавил, сообразив, что они незнакомы. «Меня Тим зовут». «Рита, как ты уже понял?» — улыбнулась девушка, что-то шепнула белке и положила ее на вытянутые ладони парня. Своих рук при этом не убрала. Слишком хорошо знала свою питомицу. «Белок сложно назвать домашними животными, но Санти ко мне привыкла. «Сестра подобрала бельчонка, когда у него была ранена лапка, выходила его», — пояснил Антон. «Сейчас она уже вылечилась и прижилась. Мне иногда кажется, что это ее квартира», — хмыкнул он. «Не нуди», — откликнулась девушка. «А почему Санти?» — спросил Марк. «Неужто от Санта-Клауса?» «Ага, подарочек в мешке», — засмеялся Андрей. А Маргарита объяснила... Полностью Сантьяго, в честь одного литературного героя. Он был представителем одной из рас некогда правящих землей, а гербом у них была белка, грызущая орехи. «По-моему, единственная фэнтези, которую читала моя сестра», вставил свои пять копеек Антон. «Вы тут меня обсуждать собрались?» насупилась Рита. «Я, пожалуй, пойду, а вы возвращайтесь к своему пиву, бабам и спорту». «Нас так хорошо слышно, или ты подслушивала?» полюбопытствовал Глеб. Тотальный игнор его персоны сильно раздражал. А сестра Антона не стремилась показательно сделать вид, что его не существует. Она просто смотрела словно сквозь него. Странно и непривычно. Так и хотелось подскочить, по-мальчишески дернуть ее за пряди волос, чтобы обратить на себя внимание и показать, что вот он, существует. «Ой, кстати», — опомнился Андрей. Я так и не понял, знакомы вы или нет, но на всякий случай. Ритуй, знакомься, это Глеб, наш будущий настоящий рок-стар. Пишет охрененные тексты и круто поет. «Тебе не понравится», — ехидно подсказал братец и пояснил. «Она такое не слушает, она у нас больше по мюзиклам». «Это Тим и Марк, ударник и гитарист», — словно не слышал его Андрей. «А это наша Рита Маргарита, за которой любой мастер с удовольствием шагнул бы в ад». «Мне кажется, тебе стоит перечитать, Булгакова». Сонка намекнула Маргарита на то, что приятель немного запутался. «Там, скорее, обратная ситуация». «Какая разница? Главное, что ты прелесть», — стоял на своем Андрей. «Я бы сказала, что огромная. Думаю, мы с Санти на этом празднике жизни лишние. Приятно было познакомиться», — хмыкнула Марго и, перехватив белку, играющуюся с Тимом, удалилась. «Твоя сестра всегда такая бука» полюбопытствовал Глеб, глядя на захлопнувшуюся дверь и почему-то до сих пор ощущая присутствие девушки. «Не, Ритка не бука», — протянул вместо друга Андрей, хватая ледяной бокал и залпом допивая остатки содержимого. «Ей просто на комплименты плевать», — пояснил Антон. «Каждый из них делит на десять. Андрюха знает и периодически пытается ее довести». «А, по-моему, он ее тупо кадрит», — фыркнул Марк, не особо выбирая выражений. «Мою сестричку закадрить невозможно». Закатил глаза хозяин дома. Максимум будет смотреть, как на друга. «А что так?» — полюбопытствовал Глеб, пытаясь понять причину ее пофигизма. «Неудачная любовь?» — вспомнил он историю кузины Лины. «Мне кажется, там неудачной, ни не неудачной никогда не было», — скептически откликнулся Андрей. Редко вечно в каком-то своем мире живет», — пояснил Антон. «Ей там вполне уютно, и все ее чувства и впечатления сосредоточены в нем. Отношений у нее нормальных и не было никогда, да, она и не страдает от этого. Мне кажется, я ее замуж никогда не сбагрю», — пожаловался он. Они определенно выпили много, и дело даже не в явлении рыжей белочки. Просто только огромным количеством алкоголя Глеб впоследствии смог бы объяснить свою следующую фразу. «А я думаю, что на меня бы Маргарита повелась».